Критская диктина, богиня моря и мореплавания, чертоги, которые раскинулись на горных вершинах. Стояло там и множество других божеств, изваянных из золота и камня. Не доставало только изображения Яхве, изпечатлённого в золоте или камне, но согласно верованиям иудеев, Яхре жил, и дух его был вездесущ. В то время, как верующие молились и приносили жертвы идолам, на верхнем дворе Эссагилы, возле башни Этаминанки, верховный жрец Эссмеодат провожал в дальний путь небольшой отряд своих единомышленников во главе с Сан-Ури, который нес в кожаной сумме план Медийской стены, скрепленный печатью Эссагилы и обвитый медными цепочками. Левещи безопасности вместе с ним отправились жрецы, вы начальник и четыре наёмных солдата из Асагильского войска поверх воинского платья на них для отвода глаз были надеты мантии священнослужителей. Когда они тронулись, и Смеадат могил: "Да хранит вас в пути зеница Мардука, ибо деяния ваши свершится по воле его". Сам Ури ответил ему взором, исполненным решимости. Да падет на меня месть и гнев мордука, если не сложу эту сумму вместе с заключенным мне бесценным даром к стопам царя Кир. Всем жрецам высшего сана, я велю молиться за вас, дабы хранили вас боги, покуда не достигнете цели. Ты же воздай за меня хвалу Киру. Останешься доволен мною, святейший, я сделаю все, чтобы услужить тебе и мордуку. Должно быть, тебе внушает опасение войско. Несколько дней тому назад посланы Новосардаром на север. Да, я думал нам удастся их опередить. И Кир будет поджидать Новосардара у Медийской стены. Ещё не поздно. Я уверен, что Кир не начнёт войны накануне месяца Ава, месяца смерти. Клянусь святейший, мы вовремя доберёмся до персидского стана, хоть и с нам придётся преодолеть труднейшие препятствия, да пребудет в спокойствии твоя душа с горячей убеждённостью говорил Сан-Ури. И смея, отдав благословив отпустил их. Озабоченный думами, не спеша прошёл он в свои покои и долго сидел там, заслонив ладонью дрожащий веки. Наконец-то персидские мечи помогут рассечь узел неразрешимых противоречий внутри государства. Они прогонят с трона узурпаторы Болтасара и устраняют ступника на Бостардара, и вновь будет мордук. Внушать халдеям священный трепет, учить их послушанию и почтению к жрецам, единственным, кто способен править державой, и только их просветили боги, наделив непогрешимой мудростью. Вновь будут жрецы влечить ему разуму лучших мужей страны, чтобы, напитавшись его чёрностью, стали они на многие тысячелетия украшением и гордостью славной Вавилонии. Лишь в союзе с Киром против флота Сара смогло они претворить в жизнь свои благородные замыслы. Чтобы укрепить свою веру в благополучный исход посольства, Санури, верховный жрец, взял ключ и незамеченным сошёл в подземелье. Там он долго творил молитвы и бился лбом о подножие золотого колосса. Колено преклоненный, с мольбой впирял он взор в застывший лик Мордука, окутанный клубами сезивого дыма, от вожжённых во славу бога смол. Дни летели неудержимо, Ривоган Бусарда рассуждал о судьбе северных укреплений Нескоулеглаз. Когда он получил донесение о том, что полки подводительствой мы Уннуноном -ну достигли медийской стены, и всё же искра беспокойства тлела в душе верховного военачальника, всего лишь маленькая искра. В остальном всё было в порядке. По обеим сторонам Медийской стены были прорыты глубокие судоходные каналы. С внутренней стороны пролегал первый по величине канал в государстве Нагар-Малка — Царская река. По нему даже самые громоздкие суда могли пройти из Ефрата в Тигр. Царь Кир захватил 15 крупнейших судов финикийского корабельного сообщества, на которых... Виз лицарю Ултасару долгожданных кипрских красавиц. Инабусардара опасался, как бы персы не высадились с этой флотилии ниже медийской стены, откуда открывался свободный доступ к Вавилону. В минуту мучительных раздумий он утешал себя тем, что дал онну-муну исчерпывающее наставление, что на полководце можно положиться.